Глава двадцать четвёртая. Голова оставалась ясной и работала даже быстрее, чем обычно. Но меня не оставляло ощущение, что я вижу причудливый яркий сон. Крики, плач, бьющий по глазам свет фонарей. Сквозь какофонию звуков прорываются чёткие приказы пожарных. Они же удерживают жильцов, тех, кто сумел выбраться. От того, чтобы нырнуть обратно в полуразрушенное строение... которая чудом не сложилась окончательно. «Мои костюмы! Мои афиши!» — рыдал пожилой мужчина. Он сделал еще одну попытку прорваться сквозь цепочку ограждения, но орк в форме пожарного преградил ему путь. «Назад, Томас! Пар изъеденных молью костюмов не стоит жизни!» «Я блистал в них на сцене!» Томас патетически заломил руки. Орк лишь покачал головой, не стал спорить. Взгляд выхватил из толпы троих мальчишек. На плечи одного кто-то накинул вытянутый свитер, двое других завернулись в одно широкое пальто. Они больше не плакали, глядя сухими отчаянными глазами на окна второго этажа. Грейс. Я только сейчас поняла, что застыла на месте, вцепившись в укладку, которую мэтр Ланселот сунул мне в руки, когда я выбиралась из мобиля. «Да, я готова!» Я откинула с олба непослушную прядь. Пучок крутила в попыхах. Вот она и выбилась. Но переделывать прическу нет времени. «Вы знаете о назначении разноцветных меток?» Д «Да?» Я надеялась, что мэтр Ланселот не заметил секундную заминку в моём голосе. В его взгляде померещилось сочувствие, однако начальник тут же снова сделался суров. «Я провожу триаж». «Белинда и мэтр Гельтер работают с красными. Я, когда закончу, тоже присоединюсь к ним. Вы займитесь жёлтыми, и если поймёте, что не справляетесь, переключитесь на зелёных. Чёрные. Есть чёрные». Он обернулся к дому. Хорошо поставленный голос перекрыл шум. «Все, кто может передвигаться сам, соберитесь у входа в булочную». Народ потянулся к дверям. Мэтр Ланселот вручил мне моток зелёной ленты. Повяжите этим людям, существам, и возвращайтесь заниматься жёлтыми. Поначалу мне показалось, что у полуразрушенного дома царит полная неразбериха. Но если присмотреться, в этом хаосе можно было увидеть систему. Монна Озис увезла на мобиле двоих тяжелораненых. Какая неожиданно деятельная дама оказалась, способна помогать сама, не перекладывая на плечи других. Лучше, чем я о ней изначально думала. Пожарные переносили пострадавших в соседнее здание, где располагалась булочная, временно превращённая в лазарет. Хозяин булочной, одетый лишь в длинную ночную сорочку и домашние туфли, отперев двери застыл у входа как изваяние, не зная, чем ещё можно помочь. Закончив зелёными лентами, я замешкалась на пороге булочной. Запах крови, стоны, распластанные на полу тела, Мне потребовалось время, чтобы взять себя в руки. Всего мгновение, но мэтр Ланселот, уже занявшийся раненым молодым оборотнем с красной лентой, завязанной вокруг запястья, холодно бросил, не подняв головы. «Жёлтые ленты, Грейс, быстро!» К щекам прилила кровь. «Стыдно. Так стыдно. Я искуплю секундную слабость. У мэтра Даттона больше не будет повода для упрёка». Я бросилась к щуплой женщине, которая полусидела, привалившись к стене. Сальные, давно не мытые пряди волос закрывали лицо. Я на ходу расстегнула саквояж, где лежала самая необходимая и одновременно постаралась оценить состояние пострадавшей. Жёлтая лента на запястье. Кровь на лице. Рукав халата разорван и пропитан кровью. Диагностика заняла пару мгновений. Рваная рана скальпа, ушиб мозга, Рваная рана предплечья, общее истощение. Я выхватила снадобье, восстанавливающее при черепно-мозговой травме, зубами вытащила пробку, обжигая губы терпким настоем, приподняла голову пострадавшей, бессильно запрокинувшуюся назад, улила в рот пять капель. Только сейчас я увидела, что передо мной не женщина, а девушка-подросток. Судя по всему, полуоборотень-полугоблин. Она застонала, когда жидкость опалила горло. Все хорошо, как тебя зовут? Зариса. Все в порядке, Зариса, сейчас я тебя перевяжу. Моя мама. Ее найдут, ее уже ищут. Я обработала и зашила раны, уложила Зарису на бок, укрыла одеялом, которое кто-то подсунул мне под руку, оглянулась на неожиданного помощника и увидела Монну Озис. Вид у благотворительницы был осунувшийся, но бодрый. «Мэтр Даттон, я готова отвезти следующую партию пострадавших», — громогласно объявила она. Мэтр Ланселот поднялся на ноги, оглядел пространство. Трудное решение ему предстоит. «Как из десятка тех, кому нужна немедленная помощь, выбрать двоих или троих?» Я не стала ждать, на кого он укажет. Поправила ремень сумки, натиравший плечо. «Дел не в проворот». Большинство выживших — дети и почти все в сознании. Те, что постарше крепились, малыши плакали. Всем необходимо помочь. Не знаю, сколько прошло времени. Оно словно принялось двигаться рывками, ускоряясь, когда я оказывалась рядом с очередным пострадавшим, и замедляясь, когда оставляла его, сделав всё необходимое. Я измеряла время в бинтах и зельях, которые подходили к концу. скоро потребуется пополнить запас. Взгляд зацепился за мужчину, чья впалая грудь тяжело поднималась. Вроде им занялась Белинда, но сейчас её не оказалось поблизости. И опустилась на корточки. Жёлто-землистый цвет лица ясно давал понять, что этот человек давно и беспробудно пил. Печень разрушена. Но печень сейчас не главное. На губах несчастного запеклась кровь. Необходимо просканировать, понять, каковы внутренние повреждения. Почему никого нет рядом? Плеча коснулась лёгкая рука. Чёрная лента. Негромко сказала эльфийка. Я дала ему выпить синебездный, чтобы облегчить уход. Ему не больно. Он ещё жив. Он дышит. Чёрная лента, обвязанная вокруг пуговицы, слилась с цветом рубашки, поэтому я её не заметила. Следовало уйти, но Я попробую. Так нельзя. Положила ладонь на сонную артерию, вливая силы, одновременно пытаясь стянуть разорванные сосуды. Сломанные ребра раздавили легкие. Селезенка порвана. Осколок кости в опасной близости от сердца. Я мимолетно удивилась, что силы уходят, как вода в решето. Голова закружилась. И тут меня вздернули на ноги. В нос ударил резкий запах зелья восстанавливающего силы. Мэтр придерживал меня за талию, а в другой руке сжимал флакон. «Два глотка», — сурово приказал он. «А после на улицу. Подышать, отдохнуть, остудить голову. Всё ясно?» «Но!» «Никаких «но». Ему не помочь, Грейс». Белинда проводила меня сочувствующим взглядом. Я, шатаясь, стараясь не споткнуться разметавшиеся руки и ноги, выбралась из пропитанной страданиями комнаты на улицу. Ночная свежесть действительно принесла облегчение. Мэтр Ланселот прав, тысячу раз прав. Но как же тяжело оставить больного без помощи. Всё моё естество противилось этому. «Госпожа целительница!» — раздался детский тонкий голос. Ко мне подошел маленький оборотень, тот самый, в чужом свитере до пят. «Да, малыш?» «Моя мама, она еще в доме. Я все жду, жду, а ее все нет и нет. Никто не помогает, никто меня не слышит. Помогите, пожалуйста, госпожа-целительница!»